несказанно обрадованный Павле позвал двух своих друзей, чтобы вместе с игуменом пойти в какую-нибудь келью и прочитать ее там. Но доктор Сумрак опять-таки шепнул Павле, к великому удивлению того, что не может присутствовать при чтении. Ему сказал он: эти записки хорошо известны. Кассиана давала их ему читать, и он читал рукопись несколько раз. Тогда Павле с игуменом и Марком Кнежевым, затворились в кельи и попросили игумена прочесть рукопись, так как благодаря разным монастырским бумагам он был хорошо знаком с почерком отца Калистрата. Игумен перекрестился и начал читать. Читал он медленно и останавливался после всякого изречения, а некоторые параграфы по просьбе присутствующих читал по два раза, Поэтому чтение продолжалось до самой зари. Глава шестая. Сто слов о божественной любви. По твоей просьбе пишу сие, дочь моя, я смиренный калистрат. Первое. Поскольку все вещи во Вселенной с их сущностями и действиями есть только символы духовных вещей, точно так же и земная любовь, то, что люди на земле именуют любовью, на самом деле лишь слабый символ истинной небесной любви. Второе. Все существа можно поделить на сотворенные и нетварные. Бог не сотворен, все остальное сотворено, и любовь нетварна, нетварна и вечно. Ибо любовь не есть божественное свойство, но имя Божие, одно из имен Божиих и сущность божественного бытия, потому и сказано, Бог есть любовь. Сказано еще, что Бог – истина и Слово. Чудно это славянское слово «истина», которое совершенно точно определяет того, который всегда есть. Я тот, который есть. Короче, я всегда тот же, неизменен, сый, тот, который есть в старославянском, о, он в греческом а слово или логос — образ Бога невидимого. И поскольку истина и слово вечно в Боге и являются Богом, так же точно и любовь. И как само слово говорит о себе «я есть альфа и омега», начало и конец, так и любовь может сказать о себе «я есть альфа и омега». Четвертое. Как любовь. Бог открылся роду человеческому в откровении о единстве Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, Единого Бога и через воплощение Бога Слова. В Ветхом Завете, а это Завет Закона, Бог, как Святая Троица, еще только предугадывается. Так же точно и любовь еще Неприметно и как бы мимоходом поставлено среди многих других заповедей закона, мир еще не созрел для принятия учения о Святой Троице».